Глава 6. Скоморожьи забавы. Берега ручья терялись среди длинной лесной травы, похожей на зеленые девичьи волосы. Узкая ленточка воды дрожала свечными бликами и серебряными лунными всполохами. Ноги Нима постоянно норовили соскользнуть в топь, а Велимир, напротив, ни разу не оступился, хоть и шёл совсем близко к берегу. С каждым шагом Нима сильнее колотило, и дело было не только в липком промозглом тумане, оседающем на коже, и не в душистом лесном ветре, обдувающем холодом со всех сторон. Ним лишь единожды в жизни видел безжизненное человеческое тело, и это было очень-очень давно. На корабле тоже погибли люди, ушли на морское дно во владение морского царя. Но Ним не видел их смерти, их мертвых тел, не видел, как владычица Яви перерезала нити чужих жизней. В этот раз все было иначе. Он закрывал глаза и в кромешной тьме представлял страшное изуродованное лицо, и чёрные лужи под возницей и лошадьми. С каждым ударом сердца эти образы глубже впечатывались в его сознание, мучились кошмарной беспощадностью. И страшно было то, что спутники ним оказались собранными и хладнокровными, будто ничего ужасного и не произошло. А может, это видимое хладнокровие давалось им дорогой ценой. В ручье иногда что-то плескалось и вздыхало, будто играла большая рыба. Но на такой мели, ясное дело, крупная рыбы просто не могло водиться. Ним не разрешал себе отвлекаться, и так хватало, о чем тревожиться. Не стоило еще и о ручье думать и пугаться собственных выдумок. Свеча в руке горела неровно, пламя дрожало на ветру, воск стекал мутными горячими оплывами по пальцам и капал на траву. Огонек Велимира маячил впереди призывным красноватым глазком, Ним старался не сводить с него взгляда и гнал, гнал прочь мысли о мертвом вознице. «Скоро выйдем», — сознанием дела произнес Энгли. «Земляника под ногами растет, а в глухой чаще ее нет, темно слишком. Скоро лесу конец, а там и селение какое найдем, заночуем под крышей». Ним кивнул. Ему хотелось верить, что Энгли прав. Ручей и правда вывел их к селению. Лес плавно перетек в поле, седое от тумана и сумрака, а впереди мигали огоньки окошек. Деревня или даже маленький городок, издалека Ним не видел, есть ли там святилище Золотого Отца». Путники скользили по туманному полю быстро и бесшумно, не сговариваясь, втянув голову в плечи и пригнувшись. Энгли что-то бормотал о полевиках и полудницах, но Велимир молча приподнял свою свечу выше, напоминая об этой неочевидной защите, смысла которой Ним никак не мог разгадать, а сам свечник не пожелал раскрыть. Деревенька оказалась именно такой, какие представлялись, стоило нему подумать о княжествах. Приземистые, потемневшие от времени бревенчатые дома походили на переросшие, подгнившие грибы. Двускатные крыши кое-где покрылись мхом. Щербатые печные трубы местами обуглились. Под слеповатые пыльные окошки обнимали широкие резные наличники, где-то простые, а некоторые были украшены так причудливо, что Ним даже позабыл о своей лихорадке и неистово пожалел, что ему нечем и не на чем сделать зарисовку. Даже в полумраке узоры впечатляли. С каждым шагом холод глубже забирался под кожу, и сложно было поверить, что днем докучало жаркое солнце. Ним дрожал, сильнее наваливаясь на Энгли, в голове все мешалось. Мигающие огни четырех свечей, маленькие оконца в широких рамах наличников, потемневшие стены, частоколы заборов, ворчащие на незнакомцев псы, бледные вихри тумана, запах дыма, тянущийся со дворов. Велимир уверенно свернул на широкую деревенскую дорогу, и Ним услышал громкие человеческие голоса, выкрики, смех и невнятный шум. Наконец, стылые вечерние запахи разбавил теплый хлебный дух. «Кабак, наверное», — обрадовался Энгли. Еще немного, и отдохну от тебя, тяжеленного». Ним хотел гордо ответить, что не просил никого помогать, но не сумел. Велимер вывел их к центру деревни. Вокруг небольшой площади стояли мыльня, что-то вроде приказной избы и шумящий на всю деревню кабак. Ним почувствовал облегчение, предвкушая скорый отдых, но об ужине не мечтал, Ясно, что никто не станет кормить его, оборванца без единой монеты в карманах. На крыльце Велимир остановился и обернулся на своих попутчиков. Он молча загасил пальцами огонек своей свечи, а потом и огни остальных. Запахло дымом. Лишь убедившись, что все четыре фитиля погасли, Велимир потянул дверь на себя. В кабаке было жарко натоплено, воздух словно уплотнился от густых запахов, и горло Нима сперва перехватило. Энгли потащил его к свободному столу. Молчаливый рыжий парнишка беззвучно скользнул за ними, Вельмер вынул из мешка целую охапку свечей и пошел предлагать свой товар под выпившим посетителям. Ним растекся по стулу, привалившись плечом к стене, и закрыл глаза. Кругом шумело, громыхало, хохотало, взвизгивало. Со скрипом двигались стулья и лавки, гремела посуда, хлопали ладони. В противоположном углу кто-то уныло дергал струны какого-то музыкального инструмента, пьяный голос то брался подвывать, То замолкал, осипнув. Ним никогда не бывал раньше в подобных местах. Отец запрещал ему, оберегая. В любой другой ситуации он бы испугался, но сейчас запрещал себе думать о чем-то, кроме блаженного тепла и долгожданного отдыха. «Не еще пить?» — пророкотал чей-то голос прямо над головой. Ним вяло приоткрыл глаза. Над ними стоял толстый бородатый мужчина с пузом, похожим на надутый пузырь. Его рубашку украшала вышивка с оленями и ветка лесных ягод, точь в точь такая, какую Ним видел в книге о нравах жителей княжеств. Нам бы кров и ужин горячий, ответил Энгли. Деньги будут, добавил он, высмотрев в толпе Велимира, довольно успешно торговавшего своими чудесными свечами. Мужик проследил за его взглядом и сдвинул с проседью брови. С вами свечник этот. Треть его выручки моя, не считая оплаты. Комната одна на четверых. «На ужин каша с грибами!» Энгли вздохнул. «Но хуже тоже бывало, да, Нимус? По одежке, вижу, бывало!» Энгли навалился на дощатый стол, приближаясь к нему. «Покажешь рисунки на руках?» Ним понимающим мотнул головой. Все его мысли сделались неповоротливыми и ленивыми. Хотелось наесться и повалиться спать до утра, а не отвечать на странные вопросы почти незнакомого паренька. «Что нету?» Разочарованно сник Энгли. «Так ты не сокол, что ли?» Ним хрипло хохотнул и закашлялся. «Сокол?» Энгли насмехается над ним. «Нет, не сокол». «А камешек соколей вон на шее висит». Ним сперва не понял, что за камешек имеет в виду Энгли, но потом вспомнил про подарок деревенской девушке. «Ты жалеешь теперь, что помогал?» спросил он. Энгли опустил плечи и взъерошил льняные волосы. Обкромсанный мальчишка волчонком сидел в углу и даже не слушал их разговор, уткнулся лицом в сгиб локтя и замер, будто заснул. «А вот и не жалею». Скоро вернулся Велимир чуть менее хмурый, чем прежде. Его мешок изрядно полегчал, зато в ладони поблескивали монеты. Ним понятия не имел, на что местным сдались его свечи. Своих свечников в деревне, что ли, нет? Еще, видимо, не задешево. Но есть ли разница, как добыты деньги, если желудок пуст, а голова давно не касалась подушки? Каша с грибами оказалась вовсе не так плоха, как думал Ним, обжигающий сбитень и вовсе великолепным. Грудь налилась теплом, расслабленные мышцы приятно покалывала, и Ним подумал, что ему не хватает лишь горячей ванны до да новой одежды, чтобы снова почувствовать себя почти счастливым. Почти, потому что страх и беспокойство ни на миг не отпускали его. Перед глазами то и дело всплывал убитый возница, а в висках постоянно стучала тревога. Как они пойдут дальше? Куда? Да и обстановка не давала почувствовать себя непринужденно. Чем дольше ним сидел в душном, смердящем кабаке, тем сильнее проникался отвращением и страхом. Ему хотелось поскорее уйти отсюда, но кабак вроде бы давал хоть какое-то ощущение безопасности. Через два стола сидела компания из нескольких мужиков. Перед каждым из них стояла большая кружка с пенным. Один из мужиков был одет лишь в исподнее, другой совсем наг. Оба захмелели настолько, что чудом не валились на пол. Перед каждым лежали велимеровы свечи. Даже пьяницы не пожалели на них денег. Ним повернулся к Энгли. Почему-то он побоялся спросить напрямую у свечника, который, чуть отодвинувшись на стуле, допивал свой сбитень. Ним потрогал свой камень. Если, правда, соколи, то, может, удастся расплатиться с велимером. «Что это за свечи?» – шепнул он, наклонившись к Энгли. Энгли с подозрением посмотрел на ним, будто считал его недалеким. Свечи? С нажимом ответил он. Велимер свечник. И что? Водяной. Ним непонимающе помотал головой. Ты не здешний? догадался Энгли и жадно впился глазами в ним, будто обнаружил что-то, чего раньше не примечал. Из царства. Велимер стрельнул по нему прищуренным взглядом и вдруг произнес, не дав Энгли первым задать вопрос. «Не говори об этом всем встречным, целее будешь». Ним не стал спорить. Он давно понял, что по пути в Салаград придется выучить у ему условностей и запретов, чтобы научиться жизни в княжествах. «А как там в царстве?» — не унимался Энгли. Велимер недовольно поджал губы, опасался, что такой разговор привлечет ненужное внимание. Но посетителям кабака, казалось, не было никакого дела до четверых парней. «Хорошо», — вяло улыбнулся Ним. «Тепло, чисто и красиво. «Из города в город можно добраться за полдня пути. Люди улыбчивые и приветливые. На торгах можно купить всех дивных яств, о каких мечтаешь». «У нас тоже красиво», — возмутился Энгли. «И люди хорошие, когда им жить хорошо. Вон на торг тоже сходи. Не хуже, небось, чем у вас». «От хорошей жизни люди жиреют и глупыми становятся», — злобно процедил Велимир. «Я жизнь тебе спас. А в вашем царстве кто бы помог такому оборванцу?» У вас все на платье смотрят, да на пояса расшитые. В царстве бы со мной такого не случилось, возразил ним. Да и ты тоже смотришь на мою одежду, раз заметил, что я оборванец. Скажи лучше, что за чудесные свечи у тебя, раз даже пьянчуги не пожалели на них последних монет. Велимир расправил плечи, загорделся. Мои свечи рассказывают нечистецам, что водяной мне покровительствует, оттого и не тронут тех, кто эти свечи зажигает, потому и на нас не напали, а вот возницу сгубили. Ним подумал, что, возможно, помог еще и соколий камень. Девушка ведь сказала, что лес не тронет. Но спорить со свечником не стал. «Почему водяной покровительствует свечнику? Как вы можете быть связаны?» Ним ощущал себя, будто в причудливом сне. В царстве он и представить не мог, что будет говорить с кем-то о нечистецах так же свободно, как и живых людях. Дивная дива. И до чего же странно. «Водяной крутит мельницы», — пояснил Велимир. «Мой отец мелит муку. Водяные и пасечникам помогают. Следят, чтобы дождь пчел не мочил. За помощь берут дань сладкими сотами. Если уж дружен с водяным, если выпросил у него позволение поставить мельницу на его ручье, то отчего же пасеку не завести? Наш водяной целует свечи, которые отец опускает одним концом в ручей. А остальные нечистицы знают. Не трож того, кто такую свечу зажжет, иначе не избежать разборок с Верховным». «С тем, что в Русальем озере», — добавил Энгли. Велимер согласно кивнул. Разговор о водяных смягчил свечника, он перестал хмуриться и даже слегка зарумянился. Ним почти перестал его опасаться. «Скоморохи!» — воскликнул кто-то. «Скоморохи приехали!» Все, кто был в состоянии что-то слышать и понимать, обратились вслух. Снаружи доносилось нестройное обренчение музыкальных инструментов. Ним устало повел плечами. «Такую безыскусную игру в царстве не услышишь». А если кто и осмелится играть на улице, толком не научившись, ни за что не осмелится просить за свое выступление денег. Однако никто, кажется, не разделял его мнение. Посетители кабака, те, кого еще держали ноги, потянулись к окнам и выходу. Пьяные лица светились искренним любопытством и предвкушением дивного зрелища. С удивлением ним заметил, что Энгли тоже тянет шею, прислушиваясь к музыке, и даже хмурый велимерно сторожился. «Скорее идите, не то все пропустите!» бросил на ходу хозяин кабака, торопясь к выходу. Объемистая брюхо колыхалась перед ним, как набитый соломой мешок. «Пойдем посмотрим», — выпалил Энгли, умоляюще глядя на товарищей. «Сто зимскоморохов не видал. Когда еще доведется?» Велимер сухо кивнул. «Пойдем. Свечи берите с собой». Ним хотел запротестовать, уйти отдыхать в снятую комнату, но перед глазами снова всплыло освеженное лицо возницы, и вновь вспыхнувший страх не позволил ему остаться одному. Ним с неохотой встал, морщась от боли в ногах и ребрах, сгреб свою свечу пятерней и поплелся вслед за Энгли и Велимиром. Обкромсанный мальчишка тоже, как ни странно, потащился к выходу, все так же молчаливо и не поднимая головы. На площади перед кабаком собралась, наверное, целая деревня. Мужчины, женщины, старики, дети. Все в грубоватой простой одежде, кое-где украшенной вышивкой. Некоторые в странной плетеной обуви, какой Ним никогда не видел в царстве. иные и вовсе босиком. На обветренных, простодушных лицах читался чистый наивный восторг. Нерешливая музыка превращала вечер в разнузданный балаган, взбивала тишину, как молоко взбивают в масло еловой мутовкой, и Ним сам стал изо всех сил тянуть шею, будто больше всего на свете желал увидеть ряженых. Никакой сцены не было. Место будущего выступления отгородили по сторонам бочками, слева и справа на высоких шестах покачивались фонари. Скоморохов оказалось пятеро. Двое плясали, двое играли на дудке и гуслях, а один просто стоял посреди отгороженной бочками площадки и молча смотрел себе под ноги. Лица всех пятерых закрывали грубые деревянные маски с нарисованными оскаленными улыбками, а некогда пестрая одежда изрядно обтрепалась, скоморожья братья явно знавала лучшие времена. Ним видел представление в царстве. Шуты выступали в специальном округлом сооружении с высоким купольным потолком. Артисты носили роскошные костюмы, расшитые мелким стеклярусом, переливающимся ярче огней, когда на них падал свет, а зал украшали гирлянды из цветных флажков и длинные пестрые ленты. Унылые ободранные скоморохи, которым так радовались жители деревни, походили на шутов из воспоминаний Нима так же, как уличный воробей походит на павлина при дворе знатного вельможи. Ним полагал, что ничего достойного его внимания не произойдет, но ошибся. Поначалу все шло предсказуемо. Скоморохи играли свою музыку, и мелодия бесконечно повторялась, шла неровными кругами, вгрызаясь в мысли. Двое танцоров плясали, но как-то ломано, словно их тела были такими же деревянными, как маски на лицах. Отчего-то ним чувствовал себя неуютно. В повторяющейся музыке, в скованных плясках и необъяснимом бездвижии пятого скомороха было что-то чуждое, непонятное, вселяющее тревогу. Зато не избалованные зрелищами деревенские радостно хлопали в ладоши и смеялись, Дети и вовсе взвизгивали от восторга. Энгли стоял бок о бок с нимом и тоже не сводил глаз со скоморохов. А к нам в деревню пару раз заезжала в Атаго с ручным медведем и маленьким кукольным театром. Те в гильдию, наверное, входили, а эти нет. Потому даже огнидуев с гаерами не наняли. Гаер здесь – скоморох, исполняющий трюки на высоте, используя шесты и жерди. «Нищие скоморохи, но ну ты видал?» С каждой минутой выступления Ним чувствовал себя все неуютнее. Ему совсем не нравились эти шуты. Совсем. Представление затягивалось, никак не обретая развитие. Одни и те же движения, одни и те же ноты. По кругу. Ни громче, ни тише, ни скорее, ни медленнее. Деревенские женщины радостно хлопали в ладоши, отбивая такт. Мужчины начинали скучающе мяться, не дождавшись интересного зрелища. Зато дети, отцепившись от матерей, Дерзко шныряли прямо перед бочками и тянули ручонки к полусонным скоморохам. Ним не сразу понял, что произошло. Хмельной парень, решивший перебраться через бочки на скоморожью сцену, вдруг захлебнулся криком, упал на землю и задергался. Над ним склонился один из танцоров, припав к лицу парня прорезью маски. Он подскочил к тому с такой стремительностью, в какой его ни за что нельзя было заподозрить, глядя на вялый танец. Завизжали женщины, заметались мужчины. Скоморожья музыка оборвалась. Шуты с неожиданным проворством бросились в толпу, вцепляясь руками в шею и лица зевак. Раздались вопли. Брызнувшая кровь выглядела почти черной в тусклом свете фонарей. Какой-то крепкий мужчина кинулся на скоморохов, но его тут же опрокинули навзничь, и он больше не поднялся. Один из шестов с фонарем упал. Пролитое масло вспыхнуло. Пустые бочки запылали высокими кострами. Нимор рванул в сторону, но наскочил на чью-то спину. Его с силой толкнули, и он точно не устоял бы на ногах, если бы Энгли не схватил его за плечо. «Свечи!» — произнес прямо на духом голос Велимира. Он мимолетно щипнул фитиль Нима и на конце свечи заплясал огонек. «Идем, скорее!» Свечник, быстро и не таясь, зашагал обратно к кабаку, лишь раз оглянувшись на своих товарищей. Ужас кусал Нима за пятки, подгоняя. Он едва сдерживался, чтобы не броситься вперед Велимира. От страшных, нечеловеческих криков, раздававшихся за спиной, перехватывало горло, и перед глазами все вспыхивало кровавым огнем. Ним боялся, что если он оглянется, скоморохи точно бросятся на него, разорвут горло и выпьют горячую кровь. Сперва такая спокойная деревенька обратилась к кипящим котлом, в котором бурлила варево из страха и ярости. «Сюда!» – скомандовал Велимир и нырнул в темноту за кабаком. «Нас выдадут свечи!» – зашипел Энгли. «Надо погасить!» «Нельзя!» За кабаком было гораздо тише, чем на площади, словно могучее тело здания поглощало звуки, защищало всех, кто попросит у него помощи. Обкромсанный парнишка всхлипывал тряс головой и зажимал ладонями уши, осев на землю у бочек с водой, стоявших во дворе. Невысокая серая лошадка, привязанная к ограде, мирно пощипывала траву и дергала ушами, недовольная шумом. Велимер навалился на одну из бочек и стал раскачивать ее из стороны в сторону. Энгли, не дожидаясь просьбы, пришел на помощь, и вдвоём они опрокинули три бочки одну за другой. По земле потекли ручьи, отражающие кровавые блики свечей. «Снова волжба, обессиленно подумал Ним. Он слишком устал и слишком перепугался, чтобы думать о том, что сейчас произойдет. «Твой водяной такой сильный», — с сомнением шепнул Энгли. Велимер снова сделался сосредоточен и молчалив, и вместо ответа просто пошел вдоль водяных потёков. «Отвадят», — коротко бросил он. Ним не понимал, как Велимер может оставаться таким спокойным и собранным. На пятачке площади не смолкали крики, деревенские собаки заливались яростным лаем, мелькали тени и блики пожара, и здравый смысл подсказывал Ниму, что надо нестись без оглядки, бросить проклятую свечу и просто спасать свою шкуру, но размеренный шаг Велимира внушал какой-то противоестественный в этой ситуации покой. Свечник знает больше, значит, надо ему довериться. Дворами, следуя за змеящимися струйками воды, они вышли на деревенскую дорогу, и тут-то Велимер пустился со всех ног. Энгли, Ним и безмолвный юноша бросились за ним, оставляя позади захлебнувшуюся в крови деревню, а заодно и надежду провести ночь под крышей.